Супруги отправились в спальню. Валерия не скоро заснула. Кровь тихо и томно волновалась, И в голове слегка звенела От странного того вина, как она полагала, А может быть и от рассказов Муцеля, От игры его на скрипке, конец заснула, и ей привиделся необычайный сон. Ей почудилось, что вступает она в просторную комнату с низким сводом. Такой комнаты она в жизни не видывала. Все стены выложены мелкими голубыми изразцами с золотыми травами. Тонкие резные столбы из алебастра подпирают мраморный свод. Самый этот свод и столбы кажутся полупрозрачными. Бледно-розовый свет отовсюду проникает в комнату, озаряя все предметы таинственно и однообразно. Порчевые подушки лежат на узком ковре по самой середине гладкого, как зеркало пола. По углам едва заметно дымятся высокие курильницы, представляющая чудовищных зверей. Огон нет нигде. Дверь, завешанная бархатным пологом, безмолвно чернеет во впадине стены. И вдруг этот полог тихонько скользит, отодвигается и выходит муцей. Он кланяется, раскрывает объятия. Смеется. Его жесткие руки обвивают стан Валерии. Его сухие губы обожгли ее всю. Она падает навсничь на подушки. Стена от ужаса. После долгих усилий проснулась Валерия. Еще не понимаю, где она и что с нею, она приподнимается на кровати, одирается, Дрожь пробегает по всему ее телу. фаби лежит с ней рядом. Он спит на лицо его при свете круглой яркой луны, глядящей в окна, бледно, как у мертвеца. Оно печальнее мертвого лица. Валерия разбудила мужа, и как только он взглянул на нее, что с тобой, воскликнул он. Я видела... я видела страшный сон прошептала она, все еще содрогаясь. Но в это мгновение со стороны павильона принесли сильные звуки, и оба, и Фабия, и Валерия узнали мелодию, которую сыграл эмоций, называя ее песней удовлетворенной торжествующей любви. фаби с недоумением посмотрел на Валерию, Она закрыла глаза, отвернулась, и оба, притаяв дыхание, прослушали песнь до конца. Когда замер последний звук, луна зашла за облако, в комнате вдруг потемнело. Оба супруга опустили головы на подушки, не обменявшись словом, и ни один из них не заметил, когда заснул другой. На другое утро Луций пришел к завтраку. оказался довольным и весело приветствовал Валерию. С замешательством ответила она ему, взглянув на него мельком и страшно и стало от этого довольного, веселого лица, от этих пронзительных и любопытных глаз. Луций сказал, Принялся было снова рассказывать, но Фабий прервал его на первом слове. «Ты, видно, не мог заснуть на новом месте? Мы с женой услышали, как ты сыграл вчерашнюю песню». «Да, вы слышали?» — промолвил Муций. «Я ее сыграл точно, но я спал перед тем и даже видел удивительный сон». «Валерия насторожилась. Какой сон?» — спросил Фабий. «Я видел», — отвечал Луций, не спуская глаз с Валерией, будто я...